Сильвия Лайм. Стихийный мир. Король Сапфир. Глава 1. Аметист. Глаза. Проклятые, кроваво-огненные глаза, глядящие внутрь меня, выворачивающие душу. И смуглое лицо, обрамленное густыми черными волосами, в которых было так приятно теряться пальцем. Сициан. Райя Нор. Император огненной луны. Опустил голову, а за его спиной горизонт, залитый ослепительной стеной пламени. Когда я открыла глаза, по какому-то темному коридору меня на руках несли двое незнакомых мужчин, а чуть впереди виднелся свет. Только через силу проморгавшись, я поняла, что это не просто свет, это распахнутая пасть огромного каменного червя, внутри которого я нахожусь. «Что происходит?» – выдохнула резко. Но тут же оказалась стоящей на ногах. Мужчины в изящных расписных рубашках с высоким горлом с поклоном отошли в стороны, не разгибая спин. Сзади задрожала земля, и с дьявольским хрустом чудовищное тело уходило в недра бездны. Краем глаза я видела, как в разные стороны летят осколки плит и комья грязи, но поворачиваться было слишком страшно. Смотрела только вперед, тем более, что наконец-то стало тише. Наверное, червь наконец-то скрылся, оставив после себя лишь монотонный шорох. А вокруг раскинулся огромный зал с высоким потолком и стенами, сплошь покрытыми сталактитами. Пол не был выложен гладкой плиткой, как показалось сперва, просто идеально полированный монолит камня. «Вы хорошо добрались, Александра?» Тут же раздался довольно мужской голос, в котором невозможно было не узнать его обладателя. Его Королевское Величество Ларанеша Эссер Хейташи из генаса Сапфировой Звезды. Стальной король и земляной аватар. Позволив себе наконец повернуться, я увидела мужчину, самостоятельно появляющегося прямо из провала в полу. Он неподвижно и почти лениво восседал на могучей земляной круче, что двигалось будто по волшебству. А впрочем, естественно, по волшебству. Куски камней сформировались в импровизированный трон с подлокотниками и земляным хвостом вместо ножек. Едва Ларанеш поравнялся со мной, как трон осыпался песком и исчез, а король встал на ноги. В воздухе едва ощутимо пахло какой-то новой малопонятной магией. Но теперь, будучи знакомой с воздухом и водой, я могла точно сказать, что чувствую именно это. новую колдовскую силу, что была разлита здесь просто в громадном количестве. А вот вода и воздух почти не откликались, несмотря на то, что я уже была очень даже неплохим адептом этих стихий. Но казалось, будто здесь, под землей, все вытеснило пока еще чужеродная мне сила. Что ж, раз уж я согласилась жить в очень нестального короля, то все это чувство инаковости временное, нужно привыкать». Я глубоко втянула немного тяжелый пыльный воздух вокруг, закрыла глаза и выдохнула. А когда вновь посмотрела на Ларанеша, была уже почти совершенно спокойна. Разве что кончики пальцев подрагивали. Но об этом никому знать не обязательно. «Благодарю за беспокойство. Все прекрасно», – ответила невозмутимо и тут же заметила, как темная густая бровь короля дернулась и приподнялась. Похоже, он ожидал чуть большего от моей первой прогулки на его подземном звере. ничего и не такое видали. Да и червь был вовсе не так уж велик, если подумать. Не больше двух десятков метров, разве что слишком толстый. Но я хотела бы знать, что с моими слугами и теми, кто был рядом, когда ваш, эм, червячок прогрыз дыру во дворце эфира. Продолжила я невозмутимо, деловито отряхивая рукава платья от пыли. Вообще-то наряд был полностью испорчен, потому что вместе с относительно сухими каменными стенками в желудке червя там было еще приличное количество его же слизи. Примерская гадость, надо сказать. «Они приехали к нам так же, как и вы», ответил Лоранеш, оглядывая меня будто бы с возросшим любопытством. Впрочем, он, как и прежде, не высказывал ни капли фамильярности, иронии, издевки или чего-то в этом роде. Щелкнул пальцами. И тут же из земляного провала в объятиях каменной крошки появился Шерри Тейнаран и мой пушистый, уморительно чихающий от пыли Машеер. «Тейнаран! Шел!» — воскликнула я, не сумев сдержать улыбку. «Вы здесь!» — и тут же подбежала к друзьям. Здоровяк Шери, едва оказавшись на ногах, упал на колени, коснувшись лбом пола. Магия вокруг него и песчаного кота развеялась, теперь их ничто не удерживало, как прежде. Машеир снова чихнул, почесал бок громадной когтистой лапой, встряхнул ушами и, бросив весьма недобрый взгляд на Ларанеша, тоже подошел ко мне. «Простите меня, прекрасная Лаурия! Я повинен в смерти! Накажите меня! Я не заслужил жизни! Не сумел спасти вас, моя дивная повелительница!» Тейнаран чуть приподнимался и снова опускал голову, утыкаясь лбом в пол. Учитывая, насколько он был огромный, это смотрелось даже немного пугающе. Вставай и не говори глупости, проговорила я, быстро хватая его за мощные руки и поднимая, а затем обняла. Я ужасно рада, что ты будешь тут со мной. Он же будет? последний вопрос адресовала уже Ларонешу. Тот наблюдал за происходящим с нечитабельным выражением лица, разве что серые глаза оставались острыми, как каменные кинжалы. Конечно, Александра, я буду рад, если ваши слуги позволят вам чувствовать себя более комфортно в моих землях. Тем более, что теперь это и ваша земля. Стальное королевство к вашим услугам». С этими словами он распахнул руки в стороны, словно показывая мне все вокруг. «И я впервые по-настоящему поняла, что, похоже, нахожусь не просто в какой-то абстрактной вочине повелителя земли, а глубоко-глубоко в недрах этого мира». «Это зал тысячи путей», – продолжал король. «Отсюда можно путешествовать, куда пожелаете, с помощью каменных червей». Но я вам пока не советую пользоваться этим способом перемещения. Тем более, что черви слушаются лишь магов земли достаточно высокого уровня. Он махнул мне рукой, а сам двинулся вперед, как бы показывая, что ожидает, будто я последую за ним. Безоговорочно. Впрочем, сам он меня никуда не тащил и идти не заставлял. Интересный тип, одним словом. Уверен, что довольно скоро, когда вы освоите черотвердную магию, Управление червями не будет, вам стоить ровным счетом никаких усилий. Но пока что это не так, и вам стоит быть с ними осторожнее». Он шел вперед, и если подумать, я совершенно не слышала его шагов, хотя Ларонеш был крупным мужчиной, будто созданным из одних мышц. При этом мои шаги, так же, как и поступ шария, отражались от стен и словно даже немного резонировали со сталактитами. Мягкие касания лап кота тоже ощущались. Все, но не шаги повелителя Земли. Также я хотел бы, чтобы вы понимали, освоить черотвердную силу требуется как можно быстрее. Он повернул голову и бросил на меня через плечо тяжелый резкий взгляд. На миг я ощутила, как меня касается его многотонная аура, прижимая к Земле, заставляя подчиниться, пытаясь сломать все, начиная с костей позвоночника. Но он тут же отвернулся, и мне резко полегчало. Четыре империи находятся в очень сложных отношениях, как вы наверняка сумели заметить. И нам нужна сила, которая должна стать Великая Иви. Оставалось только кивать, я ж и так уже согласилась. Когда же я получу то, о чем мы с вами договаривались?» Уточнила, опасаясь даже сейчас произносить вслух то, что, похоже, стоило красному дожу власти. Его вампиризм. Ларанеш тоже кивнул, не поворачивая головы. Все именно так, как я и сказал. Сыворотку исцеления вы получите, как только мы соберем очередной совет аватаров и признаем вас Великой Иви на службе Стальной Короны. Получается, я должна как можно быстрее объявить себя аватаром всех стихий? Протянула задумчиво. Не просто объявить, продемонстрировать, дополнил Стальной Король. Иначе не было бы никаких проблем. Но по легендам, аватар всех стихий должен сотворить великое чудо магии. объединив то, что было разрушено, и явив то, что сокрыто. Я передернула плечами, вспомнив слова, услышанные буквально пару часов назад, о том, что Иви обязана вернуть магию в этот мир. Даром, что магия это вроде и не пропадала. И как простой колдун всех стихий должен это все сделать, тоже не вполне понятно. Откуда взялось такое пророчество? Я не слышала ничего подобного. Сказала, едва мы покинули зал тысячи путей и стали двигаться по широкому коридору, который с каждым шагом делался все красивее. Стены блестели самородными металлами желтого, серебристого и голубоватого цветов. Идеальные геометрические грани разных размеров создавали великолепную игру света, что отбрасывали тысячи светильников слева и справа от дороги. Они зажигались с каждым нашим шагом и гасли за спиной, едва мы проходили нужный участок пути. Но в них не было огня, горели кристаллы. В результате точно сказать, что было впереди, не представлялось возможным. А я инстинктивно боялась, что Ларанеш вдруг исчезнет, оставив меня здесь одну, под многотонными каменными сводами в мире из металлов и гранита, где нет ни островка неба и ни капли воды. «Это пророчество о светлой Ариан, повелительнице солнца и всего сущего», спокойно рассказывал король. Говорят, она оставила его в день своего исчезновения. Оно начертано на скрижалях ее храма, но вообще-то никто не знает, откуда и когда появились эти надписи. Возможно, их разместили строители еще тогда, когда возводился храм много веков назад. Но нас это, в общем-то, не интересует, Александра. Нам будет достаточно просто продемонстрировать всем вашу силу. Остальное сделает Вера. Он снова коротко повернулся ко мне и на этот раз улыбнулся. Я едва сдержала сдавленный вздох. Так сильно пробирала меня мощь аватара Земли. Но Ларанеш будто все понимал и тут же отворачивался. Вот этот коридор был прорублен специально для вас. Он вдруг остановился и махнул влево. Я повернулась в указанном направлении и увидела широкий тоннель, разукрашенный алыми кристаллами камней, напоминающими огонь, диковинными голубыми светильниками в виде рыб и морских жителей, статуями грифонов и птиц, и, на удивление, красивыми пластинчатыми жуками, сверкающих изумрудами. Были здесь и какие-то загадочные глаза с узким зрачком, разбросанные то здесь, то там, по общему рисунку. Но кому они принадлежат, определить не представлялось возможным. «Для меня?» — ахнула я. «Да», — кивнул король. «Он ведет в личный замок Иви». «Замок?» — это я уже почти кашлянула. Ларонеш улыбнулся, отчего у меня под ошметками платья пробежал табун мурашек. «А вот это крыло приведет вас, при желании, в мой дворец». Он махнул вправо, где коридор блистал настоящими разноцветными кристаллами, растущими прямо из стен. Гроз аметистов перемешивались с топазами и турмалинами, с круглыми опалами, похожими на капли, яшмой в виде ягод, висящих на изумрудных веточках, и другими, совершенно непонятными по форме и цвету камнями. «Буду иметь в виду, спасибо», — кивнула я, не зная, как еще поблагодарить короля. «И надо ли вообще это делать?» «А ко мне не будет приставлена стража или что-то в этом роде? Я предоставлена сама себе?» Лоранеш мягко и пронзительно улыбнулся, сцепив руки за спиной, отчего его грудная клетка, затянутая в расписной колет, стала смотреться еще шире. «Александра, пусть я еще не успел представить вас стальному двору», Вы уже являетесь моей официальной советницей. А значит, имеете право на собственную стражу, слуг, помощников, замок и покои. Вы можете без всяких трудностей передвигаться там, где вам вздумается. Разве что некоторые места будут для вас опасными, как я уже сказал. В остальном, чувствуете себя дома». Я обратила внимание, что он не сказал «как». «Что ж, спасибо, Ларанеш». Я понятия не имела, как правильно звать короля, руководствуясь местным этикетом, но на мою фамильярность он лишь кивнул все с той же короткой улыбкой и, развернувшись, двинулся прочь в сторону своего замка, безо всяких слуг и стражников, которые должны были приветствовать своего повелителя. Это было странно, но стоило приглядеться, чуть прикрыть глаза и почувствовать, и становилось ясно. Все здесь откликалось на каждый шаг Ларанеша. Каменный пол, стены, кристаллы, лепнина, самородные металлы. Все незримо резонировало и чуточку оживало, будто приветствуя своего властелина, аватара Земли. Похоже, его величеству стальному королю стража не нужна. Он сам себе прекрасная защита. Проговорила я тихо, разворачиваясь, чтобы направиться в подземный коридор, который создали и отвели специально для меня. На шаг позади, как и положено слугам, двигались Шери и Машеир. «Говорят, в своем королевстве повелитель Ларанеш может мановением руки двигать стены», ответил Тейнаран. «Взглядом обрушать потолки и выстраивать новые коридоры». «Тогда понятно», кивнула. «Бояться ему тут точно нечего. А нам?» Бросила короткий взгляд через плечо, и смуглый слуга весь подобрался, словно сделавшись чуть выше. Блеснула круглая серьга в его ухе. Я буду защищать вас ценой своей жизни, прекрасная Лаурия. В третий раз я не подведу вас, клянусь кровью». «Ты и первые два не подводил», – махнула я рукой. «В царстве Тиреса под водой ты никак не смог бы помочь, не обладая чароводной магией. А у Эфира я мало того, что просто провалилась под землю, и ты никак не сумел бы остановить мое падение. Так я еще и сама согласилась отправиться сюда с Ларенешем. Это было мое желание». Тейноран глубоко вздохнул и сжал губы, сдвинув брови. Мой ответ ему не нравился. «И все равно я должен был быть рядом. Его императорское величество Рая Нор поставил меня защищать вас, и я не справился». Справа глухо рыкнул машер. Я усмехнулась. «Вон, даже Шел уже думает, что ты упертый, как стадо быков». Лицо Тейнорана вытянулось, и он бросил чуть обиженный взгляд на нашего пушистого спутника. «Что может песчаный кот знать о чести?» – бросил Шерри. Но Шел тут же зарычал громче. Тиноран чуть склонил голову на бок, но, надо заметить, даже не вздрогнул, хотя машир был в холке почти ему по грудь. «Ладно, признаю свою ошибку». Кот что-то фыркнул, и мы двинулись дальше. А тем временем коридор начал расширяться, и впереди раскинулся огромный зал, множеством лестниц уходящей ступенями в потолок и стены. Здесь повсюду расположились красивые статуи женщин, каменных пластинчатых червей, поддерживающих своды балконов, и даже растений. Самой же растительности почти не было. Зато дивные грибы, излучающие довольно яркий желтый свет, росли повсюду, освещая эту диковинную пещеру-замок. Тут было не меньше нескольких десятков людей, снующих туда-сюда. Все они разом низко поклонились, стоило нам оказаться в центре площади. «Слава великой Иве Александре!» – возопил кто-то сбоку, предварительно громко протрубив. Звекнули барабаны, и повсюду начала разливаться торжественная музыка. Даже немного не по себе стало. Тейноран тоже упал на колени вместе с местными жителями, а Машеир стал принюхиваться к гладкому полу и пофыркивать. Я покраснела, не зная, как прекратить этот ужас и побыстрее скрыться с глаз любопытной толпы. как к нам подбежала худенькая молодая девушка и с низким поклоном проговорила. «Слава великой Иве Александре! Я Тифия, провожу вас в ваши покои!» И, махнув рукой, заторопилась к центральной лестнице, не поднимая головы. Нам только и оставалось, что последовать за ней, поражаясь пышному приему, который нам тут оказали. Разве что мы еще не имели и малейшего представления, каким ужасом этот прием вот-вот закончится.